Выразительное дыхание и туловище. Если человек подвергается стрессу, то его грудь начинает сильно или часто вдыматься и опускаться. Когда лимбическая система приходит в возбуждённое состояние готовится к бегству или борьбе, тело пытается носить себя максимально возможным количеством кислорода с помощью глубокого или частого дыхания. Тот самый случай, когда рубашку снимать не следовало. Много лет назад я стал свидетелем того, как двое соседей ссорились из-за того, что поливочная система случайно обрызгала только что отполированный автомобиль. Когда страсти накалились, один из соперников начал расстёгивать рубашку. Я сразу понял, что скоро в ход пойдут кулаки. Когда рубашка была сброшена, они начали толкать друг друга грудью. Это стало прелюдией к последующему обмену ударами. Казалось невероятным, что двое взрослых мужчин могли подраться из-за капель воды на машине. Однако самое примечательное заключалось в том, что они сталкивались грудью, словно самцы горил. Смотреть на солидных людей, занимавшихся столь нелепой демонстрацией своих торсов, было просто стыдно. Грудь человека, испытывающего стресса, выполняет указание олимпического мозга, который говорит «Внимание, опасность! Необходимо срочно увеличить потребление кислорода на случай, если вам вдруг придется убегать или сражаться». Когда вы видите такое невербальное поведение человека, здорового во всех остальных отношениях, то вам следует задуматься, почему он так сильно взволнован.